Он силой стащил женщину на пристань и тут же отдал приказ вахтенному матросу — «Отшвартовый!». Матрос повиновался, словно приказ был отдан капитанам судна. Он зашел на корабль, втащил трап и принялся выбирать швартовые концы. Через минуту пароход медленно отчалил от причала. Во время отшвартовки корабля на глазах у всех пассажиров происходила следующая сцена между истопником и женщиной с ребенком. — Ты что же это делаешь? — кричал на женщину и стопник. — Себя не жалко. Так хоть дете пожалей, калекой же будет. Не могу я остаться, меня с работы выгонят. И так отпустили. — Любишь свою работу? — продолжал кричать старец. — Люблю, очень люблю, — отвечала женщина. — А кого больше любишь, сына или работу? Женщина ничего не ответила, только слезы потекли у нее из глаз. —